Наконец в моей голове что-то начало проясняться. Он действительно хотел, чтобы мы увидели проблему денег шире. Увидели то, чего не видит миссис Мартин, другие люди, работающие на него, мой отец в конце концов. Он использовал довольно жестокие примеры, но я запомнил это на всю жизнь. В тот день мой кругозор действительно стал шире, и я начал понимать, какая ловушка скрыта на пути большинства людей. Понимаете, все мы так или иначе у кого-то работаем. Просто мы делаем это на разных уровнях, продолжал богатый папа. Я просто хочу, ребята, дать вам шанс избежать этой ловушки, которая расставляется всё теми же эмоциями страхом и желанием. Обратите их себе на пользу, а не во вред. Вот чему я хочу вас научить. Я не собираюсь говорить о том,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 Люди попадают в ловушку из-за страха и невежества, причины которых являются они сами. Так что, ребята, ходите в школу и учитесь в колледже. А я научу вас тому, о чём ты, Роберт, спросил. Постепенно кусочки головоломки начали складываться в цельную картину. Мой учёный отец сделал прекрасную карьеру.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 Вы заметили, как умножились ваши желания. Мы кивнули. Не поддаваясь своим эмоциям, вы смогли удержаться от мгновенной реакции и подумать. Это очень важно. Но в нас всегда остаются страх и жадность. С этого момента вам необходимо научиться использовать эти чувства себе во благо, причём в долгосрочном смысле. и не позволять своим эмоциям управлять собой и своими мыслями. У большинства людей страх и жадность работают против них самих. Отсюда и невежество. Почти все они гоняются за заработной платой, надбавками и льготами, движимые страхом и желанием, и не спрашивают себя, куда ведут такие мысли. Они похожи на ослика, который тянет телегу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 Страх и желание усиливаются невежеством. Вот почему богатые люди, у которых много денег, богатея часто становятся жертвами еще большего страха. Деньги — это морковка, иллюзия. Если бы ослик видел всю ситуацию, возможно, он бы передумал и не стал бы гоняться за морковкой. Богатый папа начал объяснять, что жизнь человека — это борьба невежества со знанием.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 Нужны учителя, врачи, механики, художники, повара, бизнесмены, полицейские, пожарные, солдаты. Школа готовит вас к этому, чтобы наша культура развивалась и процветала, сказал богатый папа. К сожалению, для большинства людей она оказывается не началом, а концом. Наступило долгое молчание. Богатый папа улыбался. В тот день я не всё понял из того, что он говорил. Но как это бывает со словами большинства настоящих учителей, которые учат нас на протяжении всей жизни, часто даже тогда, когда их самих уже давно нет на свете, его слова актуальны для меня и по сей день. Сегодня я говорил довольно жестокие вещи, сказал богатый папа. Но на то есть причина.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 Те, кто думает, что работа даст им чувство безопасности, сами себя обманывают. Вот это страшно. И я бы хотел, чтобы вы по возможности избежали этой ловушки. Я видел, как деньги могут управлять жизнью людей. Не допустите, чтобы такое случилось с вами. Прошу вас, не давайте деньгам управлять своей жизнью. Под наш столик закатился мяч.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 Значит, для всех медицинское обслуживание стало дороже. Это сильнее всего сказывается на бедных людях. Поднимают цены врачи, значит, поднимут цены и юристы. Подняли цены юристы, и тут же захотели повышения зарплаты учителя. А значит, с нас взимают больше налогов и так далее, и так далее. Скоро между богатыми и бедными образуется такая огромная пропасть.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 «А разве цены не должны подниматься?» – спросил я. «Нет, если это просвещенное общество с разумным правительством. Цены даже должны снижаться. Конечно, обычно это бывает только в теории. Цены повышаются из-за страха и жадности, которые вызваны невежеством. Если бы в школах объясняли, что такое деньги, в стране было бы больше денег и ниже цены». Но школы стремятся научить людей работать за деньги, а не использовать силу денег. А бизнес-колледжи, удивился Майк. Разве ты не хочешь, чтобы я пошёл в бизнес-колледж и получил диплом? Да, есть бизнес-колледжи, сказал богатый папа. Но они слишком часто выпускают специалистов, которые немногим отличаются от машинок для счёта денег.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 Но ведь это всё равно не даёт полной картины. А есть выход? спросил Майк. Да, ответил богатый папа. Учитесь использовать свои эмоции для того, чтобы думать, а не наоборот, думать на основе эмоций. Когда вы смогли совладать со своими чувствами в первый раз, согласившись работать почти бесплатно, я понял, что вы не безнадёжны. Когда я предлагал вам большие деньги, И вы устояли перед искушением, вы тоже думали, не поддаваясь эмоциям. Это первый шаг. А почему этот шаг так важен, спросил я. Ну, это вам предстоит узнать самим. Если вы хотите учиться, я заведу вас в терновый куст. То самое место, которого избегают почти все остальные. Вы попадёте туда, куда боятся попасть они. Если вы будете со мной, вы избавитесь от мысли, что нужно работать за деньги, и сумеете сделать так, чтобы деньги работали на вас. А что нам за это будет, если мы пойдём с вами? Если мы согласимся учиться у вас? Что мы получим? спросил я. То же, что получил братец Кролик, ответил богатый папа. Свободу от смоляного чучела. А в жизни есть терновый куст? спросил я. Да, ответил богатый папа. Терновый куст это наш страх и жадность. Выход разобраться в своём страхе и научиться бороться с жадностью и слабостями. И этот выход находят с помощью разума, выбирая нужные мысли. Выбирая мысли? а задачана спросил Майк. Да. Выбираешь, что думать. а не реагируя на свои чувства. Вместо того, чтобы вставать по утрам и ходить на работу просто потому, что вы боитесь не успеть оплатить счета. А думать — это значит дать себе труд размышлять над какими-то вопросами. Например, такими. Будет ли работа лучшим решением проблемы? Большинство людей боятся признать правду, что ими правит страх. Поэтому теряют способность мыслить и в панике бегут на работу. Они оказались в плену смоляного чучела. Вот что я имею в виду, когда говорю, что нужно выбирать свои мысли. А как это делать? спросил Майк. Вот этому я и буду вас учить. Я объясню вам, как видеть, из каких мыслей можно выбирать, а не реагировать на импульс, залпом глотать утренний кофе. им мчатся на работу. Помните, что я уже говорил. Работа это всего лишь краткосрочное решение долгосрочной проблемы. У большинства людей в голове только одна проблема, и та краткосрочная это оплата счетов в конце месяца. Их смолиное чучело. Их жизнью управляют деньги. Или лучше сказать, страх и непонимание сути денег.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 Может, я чего-то не понимаю? А ведь именно такой вопрос не позволяет эмоциям завладеть нашим разумом и даёт время на то, чтобы трезво поразмыслить. Признаюсь, в тот день нам был преподан важный урок: как определить, когда люди говорят под воздействием эмоций, а когда ими движет разум. Этот урок не раз пригодился мне в жизни, особенно когда я чувствовал что мной управляют эмоции, а не разум. Мы снова отправились в магазин. По дороге богатый папа объяснял, что богатые на самом деле делают деньги, а не работают за деньги. Когда мы с Майком отливали из золотуни пятицентовики, наше мышление было очень близко к мышлению богатых людей. Проблема только в том, что такие действия запрещены законом.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 И доллары перестанут быть серебряными сертификатами. Когда это случится, ребята, начнётся настоящее светопреставление. Бедняки, средний класс и неведущие окажутся жертвами просто потому, что будут продолжать верить в реальность денег и в то, что компания или государство о них позаботится. Тогда мы не совсем понимали, о чём он говорит, но с годами Его слова стали обретать для нас всё больше смысл.